«Вам какое дело? Оставьте меня в покое!» — говорил его взгляд. «И что шляется? Чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности!» Сказал он вслух при соне, видимо, не в силах удержать свою досаду после того, как карета княжны отъехала от дома. Ах!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 вдруг стало близким, возможным и неизбежным.